377. Август 22. Великое сердце прибежище духу от всего происходящего вовне, где нет ничего постоянного, ничего определённого, ничего стойчую. От всего угрожающего извне можно обратиться внутрь, в сердце обитель Владыки, если вместило оно облик великий. Хорошо лик владыки иметь постоянно присутствующим в сердце, дабы можно было обратиться к нему от бурь всепрествующих во внешнем мире. Правильно было желание, отметающихся внешних энергий оставаться во внутри, с владыкой и найти в нём мир. Этот мир выше неустойчивого и мечущегося человеческого разумения, ибо он не от мира сего. Течёт поток жизни, бурляя и вол noise, но неподвижен утёс, мимо которого несутся бурные воды. Будь ти скалой духа, пусть волны несутся с меня из, вы смотрите на них проходящих мимо, не вовлекаясь в их бег. Это очень трудно извлечь сознание своё из потока явлений, к которым оно было магнитно притянуто и с которым сочеталось смыслу. Значит, надо нити мысли обрезать, связующие сознание с отягощающими его явлениями. Отягощает это или то отбрости его. Пусть дух будет свободен. Отягощение обстоятельствами даётся для возрастания духа, но не для погружения в земное. Крылья свободы растут в тяжких условиях плоти. Именно надо найти освобождение от каждого очевидного тягощения. Свободу ищите во мне. Во мне всё и счастье надменной свободы тоже во мне. Имеющий деньги, делающий то, что хотят, и свободно перемещающийся с места на место и пользующийся услугами других, не свободен. Лишите их всего. И увидите ржавые тяжкие цепи самого безысходного рабства. Но лишённый всего и дух огни сохранивший свободен. По огням судим о степени свободы духа. В удовольствии, богатстве и благополучии не выжигают огни духа. Отсюда деление на рабов и свободных. Не они имеющие станут сынами свободы. Но пострадавший, утеснённый, преследуемый и лишённый того, что имеют другие. Они имеют всё то, но не имеют близости владык. И можно ли купить час обещания за всё золото мира? Богатство духа не сравнивайте с богатством их, ибо владеют они ими короткие годы земные. Вы наше богатство возьмёте с собою и будете от него почерпать. а ниже лишённые войдут в мир тонкий будут питаться крохами света ибо на земле не вмещали его так в доли суровой своё благо найдите и будет вам в жизни свет